Глава шестая С опером Мишей Крутиковым Лосев был знаком почти 10 лет. Ровно столько, сколько работал в полиции. Когда-то Крутиков трудился в том же отделе, куда пришёл юный зелёный Лёша Лосев. Михаилу к тому времени уже исполнилось 40, а сейчас перевалило за 50. И с самого начала он взял Лосева под своё крыло, исполняя негласные обязанности наставника. «Убийство Елизаветы Ветровой. Помню такое». — сказал он в трубку. — Я им с самого начала занимался. А что именно тебя интересует? Лосев уже навёл справки, кто именно занимался этим делом, потому, собственно, и позвонил бывшему наставнику. — Всё, — честно признался он. — Вырисовывается у меня тут странноватая серия, потому интересует всё. — Серия? — мгновенно насторожился Крутиков. — Хочешь сказать, мы под суд не того отправили? — Я как чувствовал. «Да, может, и того. Разобраться хочу», — поспешил успокоить его Лосев. «Так что не кори себя заранее». Но вот признание Крутикова в том, что личность убийцы казалась ему сомнительной, заставило Лосева уговорить коллегу встретиться прямо сегодня. «Приезжай ко мне», — разрешил Крутиков. «Тут и поговорим». Здание, в котором теперь работал Михаил, давно не ремонтировалось. Кабинет у Крутикова оказался крохотный, заставленный старой мебелью и заваленный кипами бумаг. Едва только Лосев переступил порог, как в носу мгновенно защипало. А в уголках глаз закипели слёзы, хотя аллергиком он никогда не был. «Кошмар, Миха, как ты тут работаешь?» — скривился Лосев. «Привык», — коротко кивнул коллега. «Шестой год уже ремонт обещают, да всё никак не дождёмся». «Возвращайся к нам, а то астму тут себе заработаешь». «А у вас инфаркт», — хохотнул Крутиков. «Не, мне здесь привычнее. Тихо, спокойно. И до дома недалеко». «Так всё равно же убийствами занимаешься. В чём разница?» «В людях разница, Алексей», — серьёзно сказал бывший наставник. «Самая главная разница всегда в людях. Тут начальство более лояльное. Да и убийства нам достаются такие простенькие». И расследовать практически нечего. Все бумажки правильно оформил и домой пошёл. А если что-то сложное, к вам забирают. Ну, рассказывай, зачем пришёл. Так-то я надеялся, что ты мне расскажешь. Заметил Лосев, аккуратно присаживаясь на кривоватый стул и делая себе мысленную зарубку, лишний раз не шевелится. Вполне возможно, стул не выдержит и сложится под ним, как карточный домик. Про убийство Лизы Ветровой. Да, расскажу. Чего ж нет-то? Усмехнулся Крутиков, вытаскивая из ящика стола пухлый блокнот. «Я перед твоим приходом даже записи свои полистал». Он хлопнул блокнотом по столу. «Чтобы, так сказать, деталей никаких не упустить. В общем, убили Ветрову вечером 17 октября прошлого года. Вызвал помощь её сожитель Кирилл Громыко. Сказал, мол, Лиза принимала ванну. Он сразу и не забеспокоился, она любила долго полоскаться». Сам знаешь, как это у женщин. Масочки, кремики, лосьончики, что там у них ещё. Вот и сидят в ванной часами. Только когда зазвонил телефон Лизы, Кирилл зашёл к ней. Она уже плавает в воде без признаков жизни. Он её вытащил. Неумело пытался реанимировать. Типа как по телек увидел Помощник недоделанный. Только всё испортил. Почему? Не понял, Лосев. Потому что залил водой всю ванну. «Поди пойми, была там борьба, или девка реально сама утонула?» «А следы на теле?» — усомнился Лосев. «Наверняка остались синяки, если он её держал и не давал всплыть». «Синяков не было», — развёл руками Крутиков. «Это меня и смущало». Но мы всё внимательно осмотрели и пришли к выводу, что борьба всё-таки была. Сброшены все флаконы, которые обычно на ванной стоят. Даже полка под шампунь оборвана, как если бы Ветрова пыталась за неё ухватиться и оборвала. Полка эта высоко висела. Задеть её, пока вытаскивал тело, Громыко не мог. А соседи что говорят? Ничего конкретного. Парочку они описывали как спокойную. Ругались иногда, конечно, но в тот вечер было тихо. Ни криков, ни метаний мебели. Там стены картонные, каждый соседский чих слышно. Но борьба в ванной не могла быть особо громкой. На мой взгляд. Сам знаешь, тонущие не кричат, у них обычно мысли другим заняты. Вдохнуть бы лишний раз. Но падающие шампуни с сильного грохота не издадут. Есть, правда, свидетель, который видел, как Громыка курил на балконе примерно в то время, что судебный медик установил, как время смерти. Но, сам понимаешь, речь идёт о минутах кто мешал ему утопить и пойти курить. Правда, дверь Громыка нам открыл в той же одежде, которую описал свидетель. А день выдался холодным, не пошёл бы он в мокрой одежде на балкон. Так что, вполне возможно, сначала покурил, а потом убил. Так что же он курил и с мыслями собирался? Не поверил Лосев. И это без предварительного скандала? Всяко может быть. — пожал плечами Крутиков. — Может, давно зрело уже. Меня смущало только отсутствие синяков на теле Ветровой. Да, собственно, интуиция. Но интуицию так дело не пришьёшь. Судья в тот раз лютовал, хватило и косвенных улик, чтобы парня посадить. — Восемь лет дали. — А у тебя что за серия нарисовалась? Лосев немного подумал, пытаясь сформулировать правильно. — Да дело в том, что несколько дней назад... Умерла двоюродная сестра Ветровой. Утонула в туалете ресторана. Кто-то налил в раковину воды и утопил её. И так же, как у вас, всё залито водой, явные следы борьбы. А на теле не синячка. Лосев не стал говорить ни о смерти Юлии, ни об ощущениях Кремнёва. Первая всё-таки выбивалась из ряда, хоть Юлия тоже утонула. А про Кремнёва лучше вообще молчать. Мало кто поверит в слова экстрасенса. Но даже убийство Виктории хватило Крутикову, чтобы задумчиво почесать подбородок. «Может, и совпадение, конечно», — сказал он. «А может, и подражатель. Кто-то, кто был в курсе деталей смерти Ветровой, решил за что-то убить её сестру. А способ выбрал такой же. Ну или моя интуиция всё-таки меня не подвела, и Громыка тут ни при чём. Подозреваемые у вас есть? Примерно как и у вас». Бывший парень Виктория ругался с ней в тот день. Его видели возле ресторана. Алиби так себе, но и улик нет. Не нашли мы его следов в туалете ресторана. «Не повезло вам», — вздохнул Крутиков. «Не повезло», — согласился Лосев. Распрощавшись с бывшим наставником, Лосев вышел на улицу, раздумывая, в каком порядке работать дальше. «Надо бы попробовать добиться разговора с Громыко, а для этого необходимо поднять кое-какие связи» отработать ещё несколько версий по убийству Виктории Дубиной, лежащих в рациональной плоскости мира, потому что нельзя исключать, что никакого проклятия вовсе не существует. И, положа руку на сердце, Лосев верил в это чуточку больше. Кроме того, на нём висят и другие дела, по которым тоже надо вести хоть минимальную работу, а ещё просьба Кремнёва пробить какой-то там номер телефона. В общем, работы у Алексея Лосева было много, как обычно. А времени мало, тоже как обычно» а потому мозг мгновенно начал соображать, на кого бы скинуть её часть. И быстро выдал приемлемый вариант. Дав обещание Яне позвонить Лосеву, Саша не знал, сдержит его или нет. С одной стороны, он обиделся на то, что его не позвали, с другой — пролететь мимо интересного дела, в котором, к тому же, Яна наверняка продолжит работать с Кремнёвым, не хотел. Саша иррационально ревновал её и ничего не мог с этим поделать. Самое смешное, что он определённо не был влюблён в Яну до потери пульса. И если бы они однажды просто расстались, не стал бы её преследовать и бросать к ногам Луну со звёздами. Но вот тот факт, что кто-то думает, будто может отбить у него девушку, его страшно раздражал. Даже если Кремнёв на самом деле ничего такого не думает, Саше хватало собственных подозрений. Лосев позвонил ему сам. — Помощь твоя нужна. С места в карьер начал он. — Если, конечно, есть желание. «А чего по не помочь хорошим людям?» — отозвался Саша. Лосев кратко пересказал ему то, что Саша уже говорила Яна, а также то, что ещё он узнал по поводу убийства Елизаветы Ветровой. «Я договорился о встрече с Громыко в колонии. Но это в соседнем городе, а мне никак не вырваться. Нужно, чтобы поехал кто-то из полиции. Сможешь?» «Не вопрос», — пообещал Саша, Надеюсь, что это будет всё-таки вне нерабочее время. Ему почти повезло». Свидание назначили на конец рабочего дня, и он успел переделать важные дела на участке до того, как выехать. Скоростной режим на загородных трассах Саша соблюдал крайне редко, а потому доехал быстро и с ветерком. В колонии его провели в комнату для свиданий без лишних вопросов, а через пару минут появился Кирилл Громыко. Молодой человек, лет 30, с по-тюремному лысой головой и испугом в затравленном взгляде. На носу, У него были круглые очки с заклеенными пластырями-душками, что придавало ему сходство с Гарри Поттером. Парень походил на типичного ботаника гораздо больше, чем на убийцу. Но Саша не исключал, что он всё-таки убийца, даже если в этом деле действительно имеет место быть семейное проклятие. Проклятия должны вершиться чьими-то руками, а правосудию плевать, по какой причине преступник стал преступником. Если бы известный певец Антон Девятов не повесился в камере, то отбывал бы срок за убийство своей жены как миленький. Судье не расскажешь про демона. А криминалист, который тоже убил свою жену... Саша забыл его имя. Наверняка пойдёт под суд безо всяких оправданий. Увидев посетителя, Громыко нахмурился и остановился на пороге комнаты. Должно быть, он ждал кого-то из родственников. Лишь после заметного толчка охранника шагнул вперёд. «Вы кто?» — хмуро спросил он, уставившись на Сашу. Тот подождал, пока охранник выйдет и закроет за собой дверь, и только после этого сказал. — Я из полиции. — Да ты садись, садись. Громыко аккуратно присел на стул, будто готовился в любой момент сорваться и бежать. Хотя куда тут бежать-то? Камера полтора на полтора. — Что вам нужно? — Хочу разобраться, что на самом деле произошло в тот вечер, когда умерла Лиза Ветрова. Поможешь мне? — Да вроде разобрались уже. Криво усмехнулся Громыко, волком взглянув на Сашу. «Ваши же и разобрались. Но ведь они ошиблись». Саша испытующе уставился на заключённого, тоном давая понять, что готов выслушать его версию. Громыко молчал, по-прежнему разглядывая его из-под лба. «Не верит. Не доверяет. Наверняка много раз пытался рассказать эту свою версию. Да его никто и слушать не хотел. Но Саша знал, как завоевать доверие. Положил руки на стол, чтобы Громыко видел. Пальцы в замок не сцеплял, демонстрируя открытость и готовность слушать. Наклонился чуть ближе, заглянул в глаза, едва заметно улыбнулся. Не снисходительно, успокаивающе. Видел, что Громыко сопротивляется уже намеренно, просто боится в очередной раз обмануть свои надежды. — У меня появились новые сведения, которые могут помочь тебе, — сказал Саша. Парень мгновенно напрягся, тоже инстинктивно подался вперёд. «Какие?» Несколько дней назад умерла двоюродная сестра Лизы, Виктория. «Вика?» Выдохнул Громыков, уставившись на Сашу. Она была в ресторане в компании многочисленных родственников. Отмечали юбилей тетушки, а потом её нашли в туалете. Кто-то заткнул платком слив в раковине, наполнил её водой и утопил Вику. На теле не нашли никаких следов, убийцу тоже не поймали. «Напоминает что-то?» Громыка кивнул, разглядывая Сашу, уже не с подозрением, а со страхом и всё-таки надеждой. «А ещё чуть раньше, в феврале, погибла Юля, ещё одна сестра твоей девушки. Тоже утонула. Только в реке. Понимаешь, к чему я веду?» Громыка отрицательно покачал головой, но предположение всё-таки высказал. «Думаете, это какой-то маньяк? Решил убить всю Лизину семью?» Саша не стал рассказывать ему собственные предположения. Всегда удобнее выслушать версию собеседника и отталкиваться от неё. Расскажи мне во всех подробностях, что произошло в тот вечер, когда умерла Лиза. Громыко закусил ноготь большого пальца, задумавшись. Мы поужинали, и Лиза ушла в ванную. Наконец, заговорил он. Я сел за комп поиграть. В тот вечер у нас свет мигал постоянно, из игры выбрасывало, поэтому быстро закончил. Пошёл на балкон покурить. Перекинулся парой слов с соседом, он тоже курил. Он в суде мои слова подтвердил, но толку. Выкурил сигарету, вернулся в комнату, лёг на диван. Ещё какое-то время залипал в телефоне, ролики всякие смотрел. В ванной было тихо? Да. Но ванная с комнатой общей стены не имеет, я мог не слышать, что там происходит. Потом у Лизы зазвонил телефон, и я понёс его ей. Открываю, а она... Громыко осекся, закрыл лицо руками, собираясь с мыслями. Саша его не торопил. Спустя пару минут Кирилл продолжил. Она в воде, глаза открыты, не шевелится. Я её вытащил, пытался искусственное дыхание сделать, потом скорую вызвал. Бригада быстро приехала, но уже ничего не смогла сделать. Потом полиция, меня сразу задержали. Сначала даже переодеться не хотели дать. Врач со скорой уговорил. Октябрь на дворе, она мне все мокрая. Как ты думаешь, мог кто-то войти в квартиру так, чтобы ты не услышал, утопить Лизу и выйти? Громко задумался. Я в наушниках играл, потом на балконе курил, даже когда ролики смотрел и то со звуком. Если осторожно, то мог, наверное, предположил он. А дверь? Подсказал Саша. Была заперта. Была. Помню, как скорый дверь открывал, руки тряслись, никак не мог защёлку повернуть. Громыкосник. Но тут же снова выпрямил спину, посмотрел на Сашу. Но у нас замки самые обычные, старые, лет сто их никто не менял. Они любой шпилькой открываются, а потом просто захлопываются. Конечно, он теперь что угодно под эту возможность подведёт. Может, и зря Саша дал ему эту зацепку, как бы сейчас не придумал чего лишнего. Попытайся вспомнить, когда ты вытаскивал Лизу из ванной. Как всё происходило? Быстро вытащил или пришлось помучиться?» Парень опустил взгляд, будто ему стало стыдно. Я поскользнулся. Признался он. Лиза, похоже, сильно отбивалась от убийцы, такую лужу на полу оставила, что я поскользнулся и упал. Когда я вытаскивал её, она снова ушла под воду, а я подбородком о край ванны ударился. В тот момент ещё мысль такая глупая в голове промелькнула — Если сейчас сознание потеряю, Лиза точно утонет. Я ещё не знал, что она уже утонула. Саша, сочувствующе похлопал его по плечу. Скрипнула тяжёлая дверь, и в тесное помещение вошёл охранник. "Заканчиваем", устало велел он. Громыко посмотрел на него, а потом снова повернулся к Саше. "Вы же поможете мне, докажете, что я не убивал Лизу. Я попробую" неуверенно пообещал Саша, понимая, что пока не получил никаких данных, которые помогли бы сделать это. Поначалу Лере показалось, что ей крупно повезло, ведь лечащим врачом Катерины в реанимации оказалась её бывшая однокурсница. Но очень скоро выяснилось, что вместо везения сей факт превратился в крупную, практически непреодолимую проблему. «Рассказать тебе подробности?» Презрительно фыркнула Валька Королёва, глядя на Леру свысока в прямом и переносном смысле. Она была на целую голову выше и вела себя так, будто в её фамилии буква Ё внезапно превратилась в Е. «С какой стати?» Лере бы прямо сейчас понять, что никакой информации она не получит, и закрыть тему, чтобы не травмировать собственную самооценку. Но она, глупая, вопреки внутреннему голосу, продолжила, как ни в чём не бывало. «Это моя тётя!» В конце концов, Валька все шесть лет постоянно брала у Леры конспекты, которые патологически не успевала сама записывать. Она и в ординатуру по анестезиологии и реанимации попала только благодаря нужным связям, а не собственному уму и сообразительности. Нет, Лера не считала её плохим врачом, после университета они ни разу не сталкивались, чтобы она могла сделать такой вывод. Но факт оставался фактом. В универе Валька пользовалась её помощью, никогда не давала понять, что плохо к ней относится, и потому Лера искренне рассчитывала на помощь. «Во-первых, тётя не настолько близкая родственница, чтобы я тебе о ней что-то рассказывала». Надмена начала Валька. И теперь Лера наконец поняла, что перед ней Валентина Сергеевна. А во-вторых, она уже не моя пациентка, так что я вообще не обязана с тобой разговаривать. То есть списывать у меня шесть лет ты не считала чем-то зазорным, а вот на вопросы ответить уже не можешь? не удержалась Лера. Подбородок однокурсницы поднялся ещё выше. Лера при желании могла бы заглянуть и в ноздри с такого ракурса, а губы сжались в тонкую полоску. «А уводить у меня парня тебе зазорным не казалось?» Лера едва не поперхнулась. Она на память никогда не жаловалась, но даже под пытками сейчас не смогла бы вспомнить, когда именно увела у Вальки парня. Лера не была красавицей, внешностью пошла в отца». Но если мужчина может иметь круглые глаза, тонкие губы и бедра не шире талии, а непослушные волосы стричь как можно короче, чтобы не было видно вихров, то женщинам такое не прощалось. Они сразу записывались в лучшем случае в миленькие, но уж никак не красавицы. В то же время валька хоть и не блистала умом, Имела модельный рост, модную худобу и лицо, на котором с помощью косметики можно было нарисовать всё, что угодно, от откровенного уродства до сногсшибательной красоты. И чтобы Лера увела у неё парня. «Когда?» — ошарашенно спросила она. «На последнем курсе», — припечатала Валька. «Я под костью Захарова клинья подбивала? Да тут ты влезла. И зачем? Ясно же было, что он на тебе не женится. Где ты, а где он?» «Так и вышло. Он тебя бросил». Лера могла бы сказать, что никуда не влезала. Костя Захаров начал ухаживать за ней самостоятельно и не женился ровно по одной причине. Она ему отказала. Валька была права лишь в том, что Лера его никогда не любила. Но Костю это мало волновало. А ещё она могла бы поинтересоваться, почему же Костя не пришёл к Вальке, бросив её, Леру. Но решила промолчать. Поняла уже, что бессмысленно. А оправдываться в пустоту желания не было. Всё равно Валька ничего и не расскажет. И ушла бы Лера, не хлебавшая, если бы внезапно не повезло. В коридоре её догнала молоденькая медсестра и, запыхавшись, сказала, что дежурила в ту ночь, когда умерла Катерина, а потому, если Лера встретится с ней после работы, она поделится подробностями. Как оказалось, Валентину Сергеевну коллеги-врачи недолюбливают, а средний и младший медперсонал вообще люто ненавидит. Поэтому, когда Галочка услышала, как та грубо отшила родственницу пациентки, решила догнать её и всё рассказать. До конца рабочего дня сговорчивой медсестры оставалось полтора часа, поэтому Лера успела перекусить в кафе неподалёку и устроилась под тенью большой Ивы на скамейке, собираясь полистать новости в интернете. Но вместо этого всё оставшееся время проболтала по телефону с Ильёй, с удивлением отмечая, что уже очень давно ни с кем не разговаривала так долго ни о чём. Пожалуй, только с Никитой, но Никита не в счёт. Развитие отношений с Ильёй же её радовало и пугало одновременно. Лера с удивлением осознавала, что пусть и не влюблена в него, но определённо ему чарована. А такое не случалось уже очень, очень давно. Пожалуй, с тех пор, как в соседнюю квартиру въехал Никита, и Лера поняла, что безответно влюбилась. А это уже больше десяти лет. И все эти 10 лет в других отношениях она умудрялась сохранять трезвую голову. Поэтому сейчас по новой тропинке шла осторожно, подсознательно ожидая ловушку за каждым поворотом. Галочка появилась на пороге больницы через 5 минут после окончания рабочего дня. Она не боялась, что Валентина Сергеевна увидит их, поскольку та давным-давно уехала. У врачей смена зачастую заканчивается раньше. «Я хорошо помню вашу тётю». — сказала Галочка, на ходу откусывая приличный кусок от булочки с корицей. Лера терпеть не могла, когда люди разговаривают с набитым ртом. Но сейчас промолчала. У медсестер в реанимации едва ли много времени на обед. Должно быть, девушка голодна, как медведь после спячки. Я тогда только-только на эту работу устроилась. Из другого города приехала. Это было едва ли не моё первое самостоятельное дежурство. Да ещё и с царицей. Это мы так Валентину Сергеевну за глаза зовём. У меня ноги тряслись так, что я спотыкалась на каждом шагу, благо руки уже профессионально приучены не дрожать в самых экстренных ситуациях. А то об меня вообще с потрохами сожрала бы». Лера, понимающе кивнула. «Просто удивительно, как меняются люди с годами. В университете она и предположить не могла, что медлительную Вальку Королёву будут так бояться медсёстры. Тётю вашу привезли накануне. Она даже в отделении полежать не успела. Из приёмника сразу к нам подняли». В тот день там куча народу была, по несколько часов ждали. Вот ей плохо и стало. Честно говоря, мы потом всем отделением жалобу ждали, но вроде пронесло. А жаловаться там и некому было. Тётя Катя характер имела скверный, как, впрочем, и её сёстры. И если уж на чистоту, то всю женскую половину их семейки трудно назвать ангелами. Лера прекрасно знала, что и сама не пример благодетели. Но Катерина выделялась даже среди них. Успела переругаться со всеми родственниками, поэтому отстаивать её права после смерти никто и не захотел, очевидно. «Но она была стабильной?» — продолжала Галочка, уже доедая булку. «Опасений не вызывала. В третьем часу ночи я буквально на минуту в туалет отлучилась, а тут как раз датчики пищать начали. Вообще ночь Катас выдалась, постоянный перебой с электричеством, свет мигал, мне даже жутко было». «Санитарка наша, Вера Павловна, крестилась без конца и говорила, что не к добру это». Царица на неё даже прикрикнула, чтобы панику не разводила. «А она, видите, как права оказалась? Не все дожили до утра. В общем, датчики как запищали. Мы вместе с царицей в бокс забежали, а тётя ваша уже хрипит, пена изо рта. В общем, не откачали». Патологоанатом потом в заключении написал, что начался отёк лёгких. Я-то, ладно, недавно работаю, но, царица, говорит, никогда не видела, чтобы так быстро всё происходило. Даже сейчас, при короне, когда народ пачками мрёт. А ничего необычного вы не заметили?» Как можно более равнодушно поинтересовалась Лера. Кроме перебоев с электричеством. «Необычного...» — не поняла медсестра. «Что-нибудь такое, что указывало бы на то, что в палату кто-то заходил, пока вас не было?» «Так у нас же камеры стоят кругом...» Продолжала недоумевать медсестра. Охрана бы мигом узнала. А всё-таки какие-то следы. Галочка задумалась. И Лера видела, как она вспоминает что-то такое, на что в тот раз не обратила внимания, но мозг зафиксировал. Зафиксировал и положил на дальнюю полку памяти. «Знаете...» — наконец медленно проговорила медсестра. «Возле кровати лужа была». Я тогда сразу не заметила, не до того было. Только когда ваша тётя умерла уже, в морг её спустили, и Вера Павловна пришла палату мыть. Бурчать начала, она вечно бурчит, такая типичная уборщица, ходить, топчуть. Вот она пол моет, а сама нудит, мол, понаразливают тут, а ей убирать. Можно подумать, если бы никто ничего не разлил, то она пол бы как-то иначе мыла. Я подошла, глянула... «Возле кровати и впрямь лужа. Большая. Ничего такого незаметно разлить мы не могли. Но мне не до того было тогда, вот я и не сказала никому. Ещё кое-что». «Что?» — насторожилась Лера. «Когда я в туалет уходила, тётя ваша спала. А когда мы прибежали, её одеяло было на пол сброшено» и штатив с капельницей на кровати лежал, будто она встать пыталась и за него схватилась, а меня реально минуту не было, я даже, простите, пописать не успела. Каким бы скептиком Лера не была по жизни, но сейчас вдруг ясно поняла, что тётя Катя не встать пыталась, а отбивалась от того, кто пришёл её убить. «Чёрт, неужели ты на самом деле какой-то невидимый убийца?» Лера не была сильно в призраках и проклятиях, поэтому сейчас решила не забивать голову, оставив подобное для Никиты и Яны. Она информацию добыла, а дальше уже их ход. У них это как-то лучше получается.